Эмиль Золя, 1840-1902 годы. Среди великих писателей, которыми по праву гордится французский народ, почетное место принадлежит Эмилю Золя. Всю жизнь он вел трудную и упорную борьбу, В юности против нужды и голода, в зрелые годы за признание своего смелого и своеобразного дарования. Восемнадцатилетним юношей он пришел с юга Франции из Прованса в Париж с тощим кошельком и большими надеждами. Потянулись трудные, полные лишений годы. Заля выполнял различную работу на книжных складах. Ютился в маленькой холодной мансарде, но стоически переносил все жизненные тяготы и писал свои первые статьи и очерки. Вдохновленный примером грандиозного замысла человеческой комедии Бальзака, Золя в 1868 году задумывает цикл романов «Ругон Маккары», который он завершил в. 1893 году. Цикл состоит из 20 романов, в которых представлена история нескольких поколений семьи Ругон-Макаров. Золя показывает, какими преступными путями люди достигают богатства, как стремление к наживе калечит их души, В романе «Западня» впервые во французской литературе были показаны нечеловеческие условия труда и жизни рабочих. Трагическая судьба прачки Жервезы является художественным обобщением трагедий сотен тысяч женщин из рабочих предместий. Огромная заслуга писателя состоит в том, что он рассказал не только о страданиях и нищете народа, но и первый изобразил народ как грозную могучую силу. В одном из лучших романов Золя «Жерминаль» рассказывается о забастовке шахтеров. Писатель не случайно дал роману такое название. «Жерминаль — это апрель, месяц весенних всходов, будущей жатвы. Золя увидел в рабочем классе могучую силу будущего общества, а в первых забастовках первое проявление грозной борьбы между трудом и капиталом. В своих теоретических высказываниях заля часто выступал как натуралист, требуя от литературы прежде всего научной достоверности, документальной точности изображения отдельных фактов явлений жизни, предельного объективизма. Но Золя художник опровергал свои же утверждения. Стремясь к широким обобщениям, он не мог оставаться только регистратором жизненных фактов. Золя ненавидел мир стяжательства и буржуазного эгоизма и не скрывал это. Ненависть священна, ненависть Это возмущение сильных и могучих сердец. Ненавидеть — это значит любить, писал он. Золя любил жизнь, свой народ, Францию. Он ненавидел все, что калечит и уродует людей. Он ненавидел войну. В 1880 году По предложению Заля, его друзья и ученики Мапассан, Гюйсманс и другие, выпустили книгу новеллу Меданские вечера. Все новеллы этого сборника обсуждались в Медане, в загородном доме Заля. Книга посвящена событиям Франко-Прусской войны 1870-1871 годов. В новелле «Осада мельницы» нашествие вражеской прусской армии разрушает счастье мирной деревушки. Трагичен конец новеллы. Капитан, отбив мельницу у неприятеля, радуется победе, а Франсуаза, оставшись одинокой, оплакивает на развалинах сгоревшей мельницы отца и жениха. Но содержание новеллы не исчерпывается осуждением жестокости войны. Каждый из обитателей старой мельницы проявляет подлинный героизм, защищая свой дом, а значит и Францию. В душе каждого из них происходит борьба между долгом и чувством. Каждый из них — суровый мельник Мерлье, юная Франсуаза и наивный Доминик — избирают. трудный путь служения долгу. Поэт и критик Теодор де Банвиль писал об этой новелле. «Никогда еще писатель не достигал такой драматической силы, такого мастерства в создании персонажей, которые действуют и живут». Эмиль Золя в трудное для себя время получил признание в России. Тургенев помог Заля печататься в одном из крупнейших русских журналов «Вестник Европы», где Золя помещал свои статьи, очерки и романы. Позже он писал, «Да будет мне позволено публично выразить всю свою благодарность великой нации, которая согласилась приютить и усыновить меня в момент, когда ни одна газета в Париже не желала дать место моим писаниям, не прощая мне моей литературной борьбы. До последнего дня своей жизни Золя неутомимо трудился. Умер он в 1902 году, отравившись угарным газом. Писатель похоронен в Париже, в Пантеоне, на фронтоне которого написано «Великим людям благодарное Отечество».